Глава восемнадцатая «Алло!» — в трубке неожиданно ясно и чисто раздался юный голос. «Алло, бабушка, это ты?» «Зоенька, здравствуй!» — торопливо прокричала женщина. Она никогда раньше не звонила в Кёльнь, хотя телефон Вики у нее был. «Позови маму!» «А мамы нет!» — удивленно ответила девочка. «Алло, бабушка, что случилось?» «А папа еще дома?» Роман оказался на месте. Теща застала его только потому, что не приняла во внимание разницу во времени между Кёльном и Москвой. В Москве было одиннадцать утра, а в Кёльне 9. Роман еще не ушел в университет. «Марина Павловна, здравствуйте!» Он попытался перекричать тещу, но тут же понял, что это не удастся. С великим трудом он убедил ее говорить «тише, связь прекрасная» и только тут разобрал, что женщина чем-то очень встревожена. — Что у вас случилось? — забеспокоился он. — Вика уже вылетела? Ей лучше? А как вы себя чувствуете? Мы за вас переживали. — Что? — замороченно ответила та. — Ах, Рома, неужели и Вика заболела? У нас и без того такие нехорошие новости. Он уже ничего не понимал. Жена уехала в Москву 25 октября, сообщив, что мать прислала ей тревожное письмо. «Кажется, она больна. Есть серьезное подозрение на рак». Вика перецеловала детей, взяла почти все деньги на возможную операцию и лечение. Просила не звонить родителям, сказала, что это только заострит их внимание на болезни. Зато регулярно звонила сама. Говорила, что мать проходит обследование – У нее берут сложные анализы, ее присутствие здесь необходимо. Передавала приветы от сестры, тести, тещи, наконец, позвонила и сообщила, что 18-го улетает. Пусть ее не встречают, она будет поздно. А вечером вместо Вики еще один телефонный звонок. Обследование дало неоднозначные результаты. Нужно задержаться еще на несколько дней для полной ясности. Кроме того, она сослалась на то, что отвыкла от московской погоды, сильно простудилась, и у нее высокая температура. Так или иначе, сейчас она лететь не может. Роман не возражал против того, чтобы она задержалась еще на несколько дней. Его беспокоило только то, что Вика выматывается, забросила собственное здоровье, пока следила за чужим. А кроме того, из-за всех... Этих три волнений сдала билет в последний день, а значит, потеряла слишком большую сумму. Он вообще был скуповат и по собственной инициативе никогда в Москву не звонил. Так что жена могла не просить его об этом специально. Но теперь, слушая чепуху, которую несла теща, Роман решил, что наверняка звонить все-таки стоило. «Мало ли что», — говорила Вика по телефону, — «а вдруг, правда, куда суровее». Вдруг теща ото всех этих бед сошла с ума. «Марина Павловна, как вы себя чувствуете?» — приветливо спросил он. «Обследования прошли? Какие результаты?» «Я тебя не понимаю», — резко ответила та. «При чем тут обследование? Я здорова, а вот муж приболел после всего этого. Роман не знал, что на это ответить». Он чувствовал себя кругом идиотом и, кроме того, видел, что опоздает к началу лекции. «Марина Павловна, что-то у вас не вяжется», — мягко и убедительно начал он. «Я, конечно, очень рад вас слышать, только чего-то не понимаю. Вы здоровы?» «Это Николай Евгеньевич проходил обследование?» «Да ничего он не проходил! Лариса умерла!» — крикнула женщина уже в ярости. Она всегда считала своего зятя человеком умным, гордилась им, еще бы кандидат наук. А тут она впервые подумала, что лишнее образование тоже может повредить. «Лариса?» — в ужасе воскликнул Роман. Такого поворота он никак не ожидал. «Так это она болела?» «Простите, я уже ни черта не понимаю. А Вика где? Она-то здорова?» «Простите, не знаю, что говорю. Примите мои соболезнования». Но тут женщина, собрав все свое благоразумие, внятно и доходчиво объяснила, что Лариса была совершенно здорова и умерла не от болезни, а от яда. Отравилась она или ее отравили, неизвестно. Следствие еще не закончено. А вот что он плетет про Вику, она вообще не понимает. Почему он ее спрашивает, как себя чувствует Вика? Наверное, ему лучше знать. А она ничего не знает». Они же экономят на звонках, а она должна выкладывать бешеные деньги за переговоры. И это из своей мизерной пенсии. Роман диким взглядом смотрел на Зою и Артура. Те настолько заинтересовались папиной беседой, что бросили завтрак и выстроились перед отцом с приоткрытыми ртами. Зоя жевала банан и делала отцу знаки «дай мне трубку». Она больше всех соскучилась по бабушке. — Идите отсюда! — неожиданно грубо заявил Роман. — Нет, я это не вам, Марина Павловна. Дети мешают. — Да, здоровы. Учатся. Привет вам большой. — Так я вас правильно понял? Лариса умерла? — Тетя Лариса? — пискнула Зоя. Роман уже совсем не владел собой. Он чувствовал, что его крупно надули, но как и зачем, все еще не понимал. Он занес руку и влепил дочери оплеуху. Первый раз в жизни. Зоя выронила банан, посмотрела на отца удивительно глупыми глазами, тут же всхлипнула и убежала. Артур молча ушел за ней. Он был куда расчетливее и мигом понял, что лучше не вмешиваться, иначе вторая оплеуха достанется ему. «У меня нет лишних денег, слушай внимательно!» Марина Павловна опять перешла на крик, и теперь взять не посмел ее прервать. Она вкратце рассказала ему, при каких странных обстоятельствах скончалась Лариса. А напоследок потребовала сказать, что там с Викой. Она что-то не понимает. Роман сглотнул комок в горле. И очень вежливо, даже слишком вежливо попросил объяснить, Вика в Москве или нет. «В Москве?» — теща закричала так, что ему пришлось оторвать трубку от уха. «Какого ж черта? Конечно, нет!» А мне говорила что в Москве, — убито пробормотал он, — она уехала 25 октября. Так она даже не приезжала к вам и не звонила? Тут проняло и тещу. Она сообразила, что это не розыгрыш и нечего списывать недоразумение на тупость романа. Женщина всегда при любых обстоятельствах готова была покрывать крупные и мелкие грешки своих дочерей. Если бы потребовалось выгородить их перед мужьями, она бы ничего не пожалела. Но здесь Вика что-то набедокурила, молниеносно поняла она. Хотя бы меня предупредила дурочка. Ей казалось, что без другого мужчины тут не обошлось, и она про себя выругалась. Дочки, похоже, сошли с ума одновременно, Седина в голову без вребро. Ведь уже не девчонки, старшей сорок, одна бросила мужа. Другая наставила своему рога. Тут какая-то путаница, сладко и приветливо сообщила она. Наверное, она в Москве, раз так тебе сказала, только у нас не была. Но, ну, может, она остановилась в гостинице? Я все разузнаю. А ты не волнуйся, все выяснится. Марина Павловна плела все эти небылицы, ничуть не заботясь о правдоподобии и смысле. Ей нужно было заговорить Роману зубы, отвез к оглушительному храпу супруга. Он не ходил в эти дни на работу и по дому-то передвигался с трудом. Сейчас ему удалось как следует заснуть, впервые за последние дни. Одно она решила твердо. Мужа она от этих неприятностей избавит. Хватит ему того, что потерял младшую дочку. Еще не хватало изводиться из-за Вики. Она ни на миг не поверила, что Вика в самом деле может быть в Москве. Иначе почему она ни разу не позвонила? Это глупости. Просто Вика наврала мужу, что едет в Россию, придумала какую-то глупую байку. Ведь это вранье так легко проверить. Хотя, может, Вика не так уж глупо рассудила. Ее милый роман скупенький, сам бы никогда не позвонил. Это она, дура старая, вмешалась не кстати. Но что же ей было делать? Откуда она знала, какие у них в Кёльне дела? Ничего она не знает. Может, Вике не сладко приходится. Так или иначе нужно ей помочь. Роман может натворить глупостей, чего доброго и этот брак развалится. Вот будет кстати. Женщина неожиданно почувствовала себя лучше.